Глава двадцать Здравствуй, ужас. Это же мой бывший. Прошептала я, не веря своим глазам. Его нужно напугать. Прошептала в ответ невеста, пока я протирала глаза. Простите, мне бывший в них попал. Я не могла его найти. Мать его не могла найти. Суд его не мог найти. А тут, совершенно случайненько, «О, доверься мне!» Закусила я губу, глядя на потерянное счастье. Я уже забыла обо всем. Забыла о том, зачем я здесь. Никогда не думала, что встречу его в этом мире. Есть люди, на которых нельзя держать зло, но можно держать топор за пазухой. «Смотри, ты его пугаешь? Я подбираюсь к нему сзади!» Прошуршала невеста, выслеживая дичь. Мы напоминали двух тигриц, которые разминались перед прыжком, или двух закадычных подруг, которые приметили одно и то же платье на распродаже. Отлично! Потерла я руки, не сводя взгляда с силуэта. Какая встреча! Только смотри, пугай наверняка. Стоит ему испугаться, я стану сильнее. Я питаюсь страхом мужчин, заметила невеста. Она стала красться вдоль кустов. И я привела себя в порядок. Плавно выплывая на полянку. Я терпеливо молчала, дожидаясь момента, когда меня заметят. «Здравствуйте!» — усмехнулась я, поднимая брови. «Как там говорили подружки на работе? Чтоб я выходила из лимузина на тоненькой шпильке, а бывший сидел с картонкой мелочью в банке из-под кильки? Чтоб я ему бросила мельком бонжур, он мне, мадам, жены монш посижух» ди ди ди дернулся бывший. «Где элементы с октября 2000?» Начала я, видя, как он сидит на глазах. Мне кажется, что если сейчас злой волчок промахнется и откусит ему ползадницы, он даже не заметит. А у меня перед глазами промелькнула ночь, когда я рыдала на кухне. Анюша рыдала за компанию, хотя не понимала почему. Мама плачет, значит, нужно плакать. И только к бессонному утру, когда я, вымотанная до предела, увидела, что не полита драцена, мне удалось успокоиться. Пока я поливала ее, баюкая Анюшу на руках, я поняла. Жизнь не закончилась. Она продолжается. И как-нибудь все наладится. Кажется, виновник наших соплей и слез сейчас потерял дар речи. Это было на него очень похоже. Он вообще постоянно все теряет. Даже мама называла его растеряшкой. Сначала потерял работу, потом совесть. А сейчас дар речи. За ним беру находок, должно ходить по пятам. «Так, и где мои элементы? Просто Нюше в детский садик нужен пластилин, фломастеры, краски, кисточки, карандаши, цветной картон, клей, альбомы, сдать на подарок воспитательнице, сдать на ремонт группы, сдать на новые шторы». Перечисляла я, загибая пальцы. «Ладно, шучу. Ножницы я взяла из дома. Серое утро новой жизни все еще стояло перед глазами. И только тогда до меня дошло. Ушел-то он вечером, накануне». Но бросил намного раньше. Сердце кольнуло при мысли, что скоро все повторится. Та же кухня, та же драцена, та же рыдающая Нюша на руках, тот же остывший чайник и те же салфетки на столе. Но это будет потом. А сейчас я получила ответ на свой вопрос. Несовместимость его ангельского характера с моим бесячим, не любовь, пять лишних килограмм, нос как у хрюшки и контрольный выстрел в самооценку. На кого ты стала похожа? Все это были просто предлоги. А причина крылась в том, что пылкий в юноша, разменявший третий десяток, был не готов к ответственности. Вместо твердого мужского плеча у меня было хлипкое, шаткое, сопливое плечико. На меня смотрели таким взглядом, что волчок мог смело приступать ко второй части попы. И вообще, возмутилась я, видя, как бывший пятится в объятия невесты, Я, может, тоже хочу устроить свою личную жизнь. Поэтому Нюша недельку поживет с тобой. А там посмотрим». В этот момент он дернулся так, словно подцекловал высоковольтный провод. «Попался!» Ужасным голосом произнесла невеста. хватая его сзади. Сейчас я тебя поцелую и...» И тут невеста получила бутылкой по голове. Бывший бросился бежать сквозь лес. «Я за ним!» За мной неслась разъяренная мертвая невеста. Нечисти в лесу осталось совсем немного. Почти все уже были на балу. Деревья, разумеется, не позвали, поэтому они возмущенно скрипели, цепляя бывшего ветками. Он с обешенным зайцем, сверкая лакированными туфлями и испачканными штанами. На ход он решил раздеться и скинул пиджак. Он остался в одной рубашке. Но мне это мало помогало. Я начинала отставать. Невеста тоже. ладная, но она-то... Мы его теряем!» Воинственно заорала я, чувствуя себя доктором. Внезапно бывший муж споткнулся обо что-то, размахнулся руками и загремел во враг. «Я чуть не полетела следом, если бы не ледяная рука!» которая удержала меня. В присыпанном снегом и листьями овраге открылась огромная пасть. «Все», – заметила невеста, заглядывая вниз и удерживая меня на краю. «Мне очень жаль. Это же был твой бывший, бедный». «На, бедная зверюшка, отравится», – заметила я, отряхиваясь и пытаясь отдышаться. Невеста что-то хотела сказать, как вдруг над нами... Появилась летучая мышь. Она пропищала что-то про... Лично в руки. Приглашение на бал. Обомлила невеста, глядя на заветную бумажку. Мне его засчитали. Я все еще отходила, сползая по дереву и прикладывая руки к разгоряченным щекам. А давай попробуем вместе. Ты же тоже хочешь увидеть нашу будущую королеву? Заметила невеста, рассматривая вожделенный билетик. Хотя... Погоди, тут их два. Два приглашения, тебя тоже пригласили. О нет! Забещала мышь, пока я жадно отбирала пригласительный. Я случайно верните обратно. Дрожащими руками я держала черную бумажку, повторяя за невестой заклинание. Если честно, то не будь ее рядом, я бы не смогла вас произвести. Написанное. Нас дернуло, оторвав наши ноги от земли а потом бросила в чёрное облако. Проносясь сквозь клубы тьмы, я очутилась в каком-то мрачноватом помещении. Всё-таки у меня что-то с произношением. Если я даже правильно повторить не смогла, Но ну, может, это и к лучшему. Не представляю, что было бы со мной, если бы не помощь Трупика. Я вообще не думала, что это так читается. В этом помещении стояли метлы и висела какая-то жуткая роба. Так... Я в замке. План такой. Я переодеваюсь, беру метлу и делаю вид, что я тут персоналом подрабатываю. Под черным капюшоном меня никто не заметит. А сама пробираюсь в комнату Кнюши, хватаю ее и прячу подробой. И мы вместе выходим из замка и... Дальше я не придумала. Но после того, как я прошла весь этот путь, горе тому чудовищу, которое чихнет из кустов в тот момент, когда я буду проходить с ребенком мимо... Роба была мне велика, а еще предусматривала хвост, которого у меня на поверку не оказалось в наличии. Для него была отдельная прорезь. Так, а какие хвосты нужны? Я вспомнила чудовище, которое Нюша усердно звала поиграть и стала искать что-то похожее, но ничего похожего не было. Зато я обнаружила веревочку, ножницы, кучу непонятных приспособлений для пыток и уборки и ненужный хлам». Интересно, а сказать, что мне его оторвала принцесса, будет сильно палевно? Ладно, так и прорычу. Нацепив на себя робу, взяв метлу, я вышла из кладовки с самым деловым видом. Ничего себе, замок отгрохал, и я под впечатлением. Главное, не думай о нем, процедила я, кусая себе губы. Но мысли настойчиво лезли в голову, порождая образы. Я вспоминала его улыбку, жесты, взгляд, глаза, в которых может утонуть вся сборная по плаванию. И мне становилось горько-горько. Интересно, сколько еще буду сожалеть о том, что однажды нас свела судьба? Сколько еще буду вспоминать его за чашкой чая? Может, минуту, а может и вечность. Я шла по коридору, где сновали такие же слуги. и ничем не выделялась. Кроме хвоста. «Почему одет не про уставу? Где хвост?» прорычал голос, заставив меня Мести помелом, как бабушки у подъезда языком. «Вот знала, что спросят, знала!» «Отрвала принцесса!» прорычала я, как можно страшнее И горе с ней. Меня похлопали по плечу, Как бы намекая, что жизнь не закончена. Она продолжается. Пусть без хвоста она уже будет не такой прекрасной. Но мне нужно смириться с потерей. Я опустила голову и закивала. Всем видом я подчеркивала, что потеря невосполнима. Поэтому, если завтра меня тут, застан... тут не застанут, то пусть претензии не имеют. Слуги бегали по коридорам. «Королева уже прибыла?» «Должна была!» Слышались их голоса. Я, скрипя сердце и зубы, пожелала этой счастливой женщине счастья, радости удачи и направилась искать покой Нюши. Яростно подметая каждый угол, я высматривала комнаты. «Но здесь сто процентов нет, поэтому пойдем дальше». Пока я продвигалась по коридорам, мне чуть не выписали премию за усердие, я старательно поднимала пыль, бегая глазами по сторонам. «Отнесите в покое, принцессы!» – прорычала что-то рядом. Я поняла, что нужно садиться на хвост и подметать еще усерднее. Главное не потерять из вида ни суна. Меня сбивали с толку другие слуги. Кто-то бежал, тревожно оповещая всех, что ее, его высочество обеспокоен. При словах его высочества я кусала себе самооценку. «Королева должна прибыть, но ее нет!» Паниковали в коридорах, пока я пробиралась за слугой. По пути у меня отобрали метлу и вручили ленты с требованием отнести их в покой будущей королевы. Я сделала вид, что несу их именно туда. Но по пути мне отобрали ленты и выдали какой-то ворох мишуры с требованием незаметно обновить ее в зале. Только я присмотрелась к черным гирляндам, как у меня их отобрали снова и выдали какой-то поднос. На мгновение я потеряла из виду моего невольного провожатого и перепугалась, но тут же нашла когда мне вручили какое-то украшение, которое решили добавить к свадебному платью. И тут же отобрали. Хоть моего лица видно не было, но где-то интуитивно чувствовали мою магическую косорукость. Наконец-то коридор вильнул, и я увидела дверь. Сердце колотилось. Нюша, я представляла, как мы сидим на подоконнике с ногами, чего я раньше не разрешала. Представляла, как бежим на перегонки через весь парк, летом брызгаемся из фонтана, красим волосы дорогой кукле и тысячи мелочей, которые я себе не позволяла. Провожатый сделал свое дело и бросился по коридору обратно. Он решил присоединиться к нарастающей панике. То, что будущая королева задерживается, знал весь дворец. Я бы к такому мужику бежала бы быстрее прыткой лани, Стиснула зубы я, стараясь не завидовать чужому счастью. А горечь осадка оставил до бокала вина и сигареты на кухне в форточку. Уложу Нюшу, порыдаю на кухне, полью драцену и стану сильнее. А Нюше скажу, что ей это приснилось, пока она спала в машине по дороге домой. Сердце ухнуло вниз, когда я отворила дверь в красивую комнату.